Кое-как он вытащил из подвала тела Джимми, все еще завернутые в Евины занадески. Он погрузил, сверток бью их, Джимми, и поехал к дому Петри, положив лопату и кирку на заднее сиденье рядом с черной сумкой. На лесной поляне, за домом Петри, он провел остаток утра и значительную часть дня, роя широкую могилу глубиной в четыре фута. В нее он опустил тела Джимми и четы Петри которые были завернуты в пыльные покрывала. Он начал засыпать могилу в половине третьего. Движения его ускорялись по мере того, как свет начал меркнуть. Под заливал ему глаза не только от физических усилий. Все было кончено к четырем часам. Он утоптал землю, как мог. Поехал обратно в город, положив лопату с киркой в багажник. Машину он оставил возле кафе «Экселент». Какое-то время он стоял там. Осматриваясь, опустевшие деловые здания, казалось, следили за улицей. Начавшийся дождь капал медленно и печально, как слезы. Маленький парк, где он впервые встретил Сьюзен, был пуст и заброшен. Никого не было и в муниципальном здании. В окошке конторы Ларри Крокет и щебелела надпись «Скоро буду». Единственным звуком был шум дождя. Он прошел по Railroad стрит и, вернувшись к Еве, он постоял возле машины, глядя на это место в последний раз. Город был мертв. Он знал это твердо, так же, как твердо знал, что Миранда умерла, когда увидел ее босоножку, лежащую на дороге. Он начал плакать. Он все еще плакал, когда приезжал мимо плаката Вы покидаете джерзалем слот, чудесный маленький городок, приезжайте снова. Он выехал на шоссе. Между деревьев мелькнул дом Марстонов. Он направился к югу. Там был Марк, там была жизнь.